Глава 4 «Из-за дерева». «Сколько их уже там?» — спросил Шамиль, задумчиво уставившись в деревянный лакированный пол. «Полчища!» — ответил Юсуп. Строит целый военный лагерь!» Раздался характерный звук фото на телефон. Все обернулись на Наталии которая делала селфи на фоне собиравшейся внизу гвардии бравых сотрудников правопорядка. — Ладно, — сказал Шамиль и, вскочив со стула, хлопнул. — Давайте знакомиться, что ли. Быстро начнем, быстро завершим и перейдем к плану. — Начинай, — предложил ему Муртус. — Ну, я. Шамиль, в общем. — И все. А что еще? — Ну, не знаю. Где работаешь? Женат? «При чем тут женат я или нет?» — вспылил по обыкновению Шамиль. Муртуз пожал плечами, мол, а о чем еще спросить-то? — Не женат. Работал юристом в общественной организации. — Значит, ты по документикам? — опять уточнил тренер, подаваясь вперед, и выстрелил в Шамиля заговорщическим взглядом. — Да, — ответил тот, не понимая, на что намекает собеседник. — Теперь вы... — Зачем лицо разукрасил? — начала допрос Валерия. — Это боевой раскрас, чтобы в темноте прятаться. — А на кой тебе в темноте прятаться? — Не ваше женское дело! — он принялся вытирать с лица обувной крем. — Короче, меня зовут Муртуз. Я тренер. Был тренером по борьбе. — Так, хватит. — ну и видно, — продолжила Валерия. — Две извилины. — Хватит меня дергать, а то я больше ничего не скажу, — обиделся тренер. «Продолжайте, пожалуйста предложил ему шамиль стараясь сохранять терпение. в общем я больше не тренер я женат ну короче у меня есть дочь они не тут живут а здесь я чтобы тут он немного заерзал затем соврал ну как вы за дерево же есть суету поднять пришел теперь я давайте теперь я предложила Натали и вышла в центр, хотя никто до нее не выходил. «Я Натали. Я из Москвы. Я блогер, модель, а еще путешествую. Была в нескольких странах, а теперь приехала в Дагестан». «Дагестан — часть России, куколка», — буркнула Валерия. «Ой, кстати, да. Я загуглила, вы часть России. Поздравляю!» — сказала она и повернулась во все стороны, но никто ее настроение не поддержал. «Как только я узнала, что у вас такое чудо света, ваша большая суета, я сразу запланировала эту поездку еще осенью. И вот я такая листаю ленту и узнаю, что какие-то... Какие-то...» На ее лице мгновенно появились слезы, что как-то напрягло всех остальных. «Ну, нехорошие люди...» «Мерзавцы!» — вставила Валерия. «Говори как есть, девочка!» «Да, мерзавцы. Я сразу решила, что приеду сюда...» И выполню свой гражданский долг, защиту, защищу, защищу это дерево от их ядовитых рук. Гневно завершила она, а через мгновение улыбнулась и добавила: Вроде все. Юсуп иронично похлопал. Спасибо. Я пока ждала свою очередь, подготовила текст. Обрадовалась она. Идемте дальше, предложил Муртуз. А вы, дамочка, кто? Спросил он у Валерии. «Дамочка! Я Валерия Заножьева, правозащитник!» — коротко отрезала она. «Вы? Я вас знаю!» — включился сразу Муртус, которая ходит тут и рассказывает, что женщинам место не на кухне. «Представляешь, Пузан, это я! И женщинам на самом деле место не на кухне! Точнее, где она захочет, там и будет ее место!» «Да из-за тебя, гадюка, жена ушла от соседа!» Это ты своим ядом всякие мысли засовываешь в головы же есть. Молодец, что ушла. Значит, не был достоин. Был, не был. А семья чё? А дети чё? Хватит, хватит. Не хватит. Ваха, ты знаешь, как она матерится? Вдруг предъявил Мурту свой самый значительный аргумент в рамках очернения Валерия. Этого пошлет туда, того пошлет сюда. А ты не материшься, колхозник? — парировала она. — Но я же мужчина! — взорвался Муртуз и пнул стул. — Что я требовалось доказать? — Две извилины и поросячья шея! — ответила Валерия и отвернулась. Тренер отвернулся тоже. — Идемте дальше! — сказал Шамиль и пробежал взглядом по избушке. Остановился на дедушке, сидевшем в углу и тихо что-то шептавшим. — Оставь его! — сказал Муртуз. — Он явно тю-тю. Ждет, наверное, пока летающая тарелка за ним прилетит. Опять. — Ладно, — сказал Шамиль, но в этот момент Натали встала, подошла к дедушке, положила мягко руку ему на плечо и сказала. — Дедушка, — тот поднял на нее глаза, — расскажите о себе, что вы тут делаете? Старик задумчиво молчал, но глаза его бегали, будто он пробовал на вкус услышанные слова, а потом сказал. — Я... Затем встал, подошел ближе к импровизированному кругу. — Я... Несправедливо! Я это не оставлю. Победа! Обрадовался старик, затем подошел к окну и заорал в сторону собравшихся сотен зевак: "Победа! Не за горами! Хей! Хей!» А потом сел обратно в свой уголок. Будем считать, что он свое сказал, прокомментировала Валерия. А имя у вас есть, дедушка? Аси? Забыл в углу старик. «Аси!» «Аси!» — тоже имя, — пожал плечами Муртуз. «Ну ладно, все, познакомились». «А я?» — вскочил со стула Юсуп. «Так ты это, уже успел тут, брат, выступить?» — усмехнулся Муртуз. «Театр туда-сюда, не?» «Успел. А еще я тут из-за этого дерева!» Он театрально приложил руку к полу. «Не позволю никому!» «Да, — Да-да, — перебила его Валерия, — мы уже поняли, спасибо. — Знаете ли вы, вы — настоящая заноза! — Ой, как креативно! — усмехнулась она в ответ на потуги Юсупа ее задеть.